Страшная сказка Были парни у меня, Тихие да скромные, Кто цветочек принесет, С кем схожу в кино. Но я встретила его, И других не помню я. Мне теперь былую жизнь Вспоминать смешно. Отхватила парня я, Жизнь пошла шикарная Шоколад, шампанское, шуба, мерседес Отхватила парня я Только жизнь коварная Заманила сказкою да в дремучий лес В волнах райской нежности В море страсти бешеной Прокачалась с милым я лишь четыре дня. В сказке, переполненной ведьмами и лешими, Ни одна волшебница не спасла меня. Отхватила парня я, Жизнь пошла шикарная, Шоколад, шампанское, шуба, мерседес. Отхватила парня я, только жизнь пошла. Коварная, заманила сказкою Да в дремучий лес. Ведьма длинноногая мне сказала, «Дурочка, ты уйди, здоровенький, Это все мое!» И любовь растаяла, как весной снегурочка, быта никогда у нас не было её